Глава тридцать вторая Фрэнки очнулась в больничной палате. Всё тело одеревенело, особенно левая рука. В висках пульсировала боль. Она попыталась вспомнить, почему здесь оказалась. Мужчина на велосипеде. Мост. Господи! В коридоре послышались шаги и голоса. В палату вошел отец, мрачный, злой. За ним — полицейский с седыми короткими волосами. Латунные пуговицы на рубашке цвета хаки еле сдерживали выпирающий живот. Тонкий темный галстук пытался скрыть проглядывающую между пуговицами белую майку. — Я убила его, — прошептала Фрэнки. — Нет, — сказал офицер, — но были близки к этому. «Его велосипед вы превратили в груду металла и, кстати, чуть себя не угробили». «Ты была пьяна, Фрэнки. Ты могла умереть», — голос отца дрогнул. «Что бы я сказал маме, что у нас умер еще один ребенок? У Фрэнки перехватило дыхание. Она хотела умереть. В голову ворвалась страшная мысль. «Я и правда этого хотела. Я ведь ехала прямо в стену». «Почему не свернула в другую сторону?» Отец посмотрел на полицейского. «Ей можно домой, Фил?» «Да», — кивнул полицейский. «Вождение в нетрезвом виде. Вам сообщат, когда предъявят обвинение». Фрэнки свесила ноги с кровати и медленно встала. Голова кружилась. Когда они выходили из больницы, папа поддерживал ее. Коллеги уже наверняка в курсе, что она чуть не убила человека. Тот мужчина, которого я сбила, он точно в порядке. Ты не врешь. Фрэнки, с ним все хорошо. Его зовут Билл Брайтман, директор местной школы. На парковке их ждал серебристый Мерседес. Отказавшись от помощи, Фрэнки сама забралась на пассажирское сиденье. Отец завел машину, двигатель заревел, но они не сдвинулись с места. После долгого молчания он повернулся к ней. Фрэнки, ты что? Хотела умереть? Меня спросила об этом мама. Третий стакан был лишним. — ответила Фрэнки. — Я исправлюсь, обещаю. — Хватит, — отрезал отец. В его глазах она увидела страх за нее, печаль их общей утраты и злость от того, что она не оправдала его ожиданий. Фрэнки понимала, что он прав. Сегодня она чуть не убила человека, чуть не убила себя. Может, именно этого она и хотела. Я люблю тебя, Фрэнки, грустно сказал отец. Знаю, у нас были разногласия, но. Пап, Пап, ты совсем разбита? Фрэнки не могла смотреть в его обеспокоенные глаза. Я живу так уже много лет, сказала она, с самого возвращения из Флоренции. Хватит! Она лежала в своей детской кровати, борясь с желанием, необходимостью выпить таблетку. Сон никак не шел. Ее сжирала вина, сжирал новый незнакомый страх. Она хотела покончить с жизнью. В кого она превратилась? Тень женщины. Ни любви, ни ребенка. Как она выжила? Каждая потеря понемногу разрушала ее, но это уничтожило окончательно. Так жить больше нельзя. Ей нужна помощь. Но кто поможет? Как? «Тебе нужно с кем-то поговорить. Это поможет», — сказал Генри целую вечность назад. Она думала, что опустилась на самое дно, но со дна постучали. Я иногда работаю с ветеранами. Тебе снятся кошмары, Фрэнки. Есть проблемы со сном. Кто, кроме ветеранов, сможет понять медленное разложение ее души? Когда-то очень давно она уже пыталась получить помощь. Ничего не вышло. Но это не значило, что не нужно пытаться. Как раз наоборот. Фрэнки откинула одеяло и встала. Еле держась на ногах, она дошла до ванной, приняла горячий душ и высушила волосы, а затем натянула джинсы и водолазку. На кухне сидела мама. Выглядела она уставшей. «Фрэнсис», — тихо сказала она, — «можно взять твою машину?» Мама так пристально посмотрела на нее, что Фрэнки стала не по себе. Какие бы слова не хотела услышать мама. Фрэнки ничего не сказала, больше никаких обещаний. Они обе знали, что ей не стоит садиться за руль. «Ключи в моей сумочке. Когда ты вернешься? «Не знаю». «Ты вообще вернешься? «Да». Она подошла к матери, положила руку на худое плечо и немного так постояла. «Сильная женщина». Нашла бы нужные слова, извинения или обещания, но она ничего не сказала. Только молча прошла в гараж и забралась в Кадиллак. Проехав по мосту Коронадо на почти минимальной скорости, она остановилась перед новым медицинским центром для ветеранов. Фрэнки сидела в машине, не решаясь выйти. Наконец, она посмотрела в зеркало заднего вида и увидела свои. Бездонно черные глаза. Надев солнечные очки, она выбралась из машины. Фрэнки подошла к стойке регистрации, за которой сидела крупная женщина в цветастом платье. Алые ногти стучали по клавишам печатной машинки. «Мэм», — сказала Фрэнки, — клацанье прекратилось, и женщина медленно подняла глаза, не убирая руки с клавиатуры. «Ты в беде, детка?» Твой муж тебя обидел. Очевидно, солнечные очки не спасали. Я слышала, тут проходит групповая терапия для ветеранов Вьетнама. Да, начинается в десять. А что? Где? Женщина нахмурилась, вытащила карандаш из пышной прически и постучала им по столу. В конце коридора вторая дверь слева, но это только для ветеранов Вьетнама. Спасибо. Фрэнки двинулась по коридору, где на пластиковых стульях у стены сидели несколько мужчин. Она остановилась у кабинета номер 107. На матовом стекле в верхней части двери висел плакат «Ветераны Вьетнама. Делитесь друг с другом своими историями. Это помогает». Она села и посмотрела на часы. Всё тело ныло, голова раскалывалась. К горлу подступала тошнота, но Фрэнки... Продолжала ждать. Левое запястье пульсировало. Она опустила глаза. На бледной коже синяк, который она даже не заметила. Без пяти десять дверь открылась. Мужчины потянулись внутрь. Она немного подождала, собралась с духом и вошла в маленькую комнату без окон. В центре в круг стояли стулья. Мужчины уже расселись. Почти все — ровесники Фрэнки. С длинными неухоженными волосами — С запущенными бакенбардами и усами, у тех, что постарше проглядывали седые пряди. Несколько парней топтались у стола, ели пончики и наливали кофе. Фрэнки предполагала, что будет единственной женщиной, но ей все равно стало не по себе под взглядами мужчин. К ней подошел парень: клечатая рубашка, ковбойские джинсы, ремень с массивной пряжкой, длинные густые волосы были зачесаны назад и разделены пробором посередине. Над верхней губой нависали пышные усы. «Тебе помочь, красотка?» Он ухмыльнулся. «Я на групповую терапию для ветеранов». Клево, что ты хочешь понять своего паренька, но эти встречи только для ветеранов». «Я ветеран». «Ветеранов Вьетнама». «Я ветеран Вьетнама». «О, я... ну...» Во Вьетнаме не было женщин. «Неправда. Я армейская медсестра. Два контракта. 36 и 71-й Эвакогоспитали. Ты счастливчик, если не встречал там женщин. Значит, госпиталю удалось избежать». «О!» — он нахмурился. «Ну, тогда тебе надо поболтать с другими цыпочками а о... всяком. Ты же не бывала в бою под огнем. Парни не смогут раскрыться, если в комнате будет женщина. Хочешь сказать, мне нельзя остаться? Мне снятся кошмары, и я напугана. Вы не поможете мне? Тебе здесь нечего делать. Это для тех, кто воевал». Фрэнки вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. В коридоре она сорвала со стены плакат «Помощь здесь» и растоптала его. В этом году сериал про американский госпиталь во Вьетнаме стал настоящим хитом, но люди все равно думали, что никаких женщин во Вьетнаме не было. Женщин-ветеранов уж точно. На улице она не сдержалась и громко закричала. Это было приятно. Наконец, закричать. Фрэнке было некуда идти, Не с кем поговорить. Она знала, что сломалась окончательно, но не знала, как себя починить. Она могла бы позвонить Барб и Этель, как делала раньше, но она и так чувствовала себя слишком жалкой. А когда подруги услышат про интрижку с Раем, про то, как она пьяная, чуть не сбила человека они осудят ее так же жестоко, как она сама осуждала себя. Но Фрэнки все еще могла кое-что сделать. Могла пойти к человеку, которого чуть не убила, и попросить прощения. Она нашла таксофон и узнала адрес мистера Билла Брайтмана. Он жил на Коронадо в маленьком доме в центральной части острова. Идеально ухоженный двор в обрамлении красных цветов, белый штакетник. Хозяева явно очень любили свой дом. Фрэнки припарковалась у почтового ящика и долго просто сидела в машине. Не могла выйти и не могла уехать. Закрывая глаза, она снова и снова видела аварию, бледное испуганное лицо в свете фар. Входная дверь открылась. Из дома вышел мужчина средних лет, в палуи щеки, черные волосы, коричневый костюм. В одной руке он держал сложенную газету, в другой потрепанный кожаный портфель. Фрэнки открыла дверцу машины и вылезла. Увидев ее, мужчина слегка нахмурился. Она неуверенно приблизилась к белой калитке и медленно сняла солнечные очки. Я... Фрэнсис Макград. Тот самый водитель, который вас чуть не убил. По щекам потекли слезы. Она быстро их вытерла. Дело было не в боли, в вине или стыде. Дело было в нем. Простите меня, пожалуйста. Принесите-ка мою почту, — сказал он, доставая сигареты. Фрэнки кивнула, подошла к ящику, вытащила кипу писем и журналов и двинулась к крыльцу. «Я куплю вам новый велосипед». «Велосипед? Милая, вы меня чуть не угробили». Фрэнки не могла ответить, она просто кивнула. «У меня есть дочь, жена, мать, отец. Вы знаете, каково это — потерять близкого человека?» «Да», — сказала она. «Вспомните об этом, когда в следующий раз сядете пьяной за руль». «Простите», — повторила она, осознавая, что слов недостаточно. Но большего она предложить не могла. Он долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Затем развернулся и зашел в дом. Она доехала до дома родителей и припарковалась в гараже. Мама все так же сидела на кухне. Фрэнки положила ключи на стол рядом с ней. «Я дома», — отрешенно сказала она. «Ты пугаешь меня, Фрэнсис», — сказала мама. «Ага, прости. Иди в комнату. Отдохни. Утром тебе станет полегче». Фрэнки медленно повернулась. «Уверена?» Этой ночью Фрэнки не хотела просыпаться. Она боролась с сознанием изо всех сил. Она не хотела открывать глаза и видеть мир, в котором стала такой. Разбитой, падшей женщиной, лгуньей. Все было хуже, чем могло показаться на первый взгляд. Она пошарила по тумбочке в поисках таблеток, нашла, проглотила пару штук. Когда был предыдущий прием? Она не помнила, да и какая разница. Она закрыла глаза и погрузилась в сон. — Вы чуть меня не угробили. — Фрэнки, ты хотела умереть? — Мальчик. Фрэнки уловила скрип и попыталась сесть — Невозможно. Она просыпалась и снова засыпала. В коридоре раздавались шаги. А может, это медленно останавливалось ее сердце? Наверное, родители заходили ее проведать. Вот кто-то прошептал ее имя, а затем кто-то тихо засмеялся. «Финли!» Она слышала его голос где-то за дверью. Казалось, что в этой темноте она различала его дыхание, чувствовала запах его геля для волос и его любимой мятной жвачки. «Вставай, Фрэнки! пойдем со мной!» Они снова были детьми. «Лето!» Она слышит, как едет фургон мороженщика, как звенит его маленький колокольчик, как рядом смеются дети. Она откинула одеяло, и встала на холодный деревянный пол. «А где ковер? Снова раздался смех Финли. Вслед за голосом Фрэнки вышла из дома. Она достала из гаража свою старую доску для серфинга и, спотыкаясь, выбрала во тьму. Никаких звезд, никаких машин на бульваре Оушен. В домах не горел свет. Перейдя пустую дорогу, она ступила на холодный песок, «Финли! Подожди!» Она пыталась его догнать, но ноги не слушались. Тело казалось очень тяжелым, неповоротливым. Вода была такой холодной, что у Френки перехватило дыхание, но она продолжала идти навстречу на двигающейся волне. Оседлала доску и стала грести. Она плыла, пока не добралась до спокойной воды, и обессиленно легла на доску. От холода и страха ее трясло. «Финн?» — он не ответил. Вокруг шумели волны, тихо постукивая по доске. Фрэнки хотела сесть и найти Финли, но сил не было. Сколько таблеток она выпила? Холод сковал ее, обездвижил. Поэтому она пришла сюда, чтобы ничего не чувствовать. Фрэнки закрыла глаза — Она не должна быть здесь. Ей нужно вернуться. Но она так устала, смертельно устала. Холод больше ее не пугал. Ей почти хотелось погрузиться в холодную воду и раствориться в ней. Красный мигающий свет, сигнал тревоги, ревёт сирена. Фрэнки заморгала. Она была в скорой, рядом сидел отец, волосы и одежда мокрые. К горлу подступила тошнота. Что она наделала? Она сжалась от стыда. Она ведь просто хотела раствориться. Ничего больше. Я не пыталась, не хотела. Она не могла произнести эти слова. Я была во сне. Думала, пришел Финли. Я пошла за ним. Это все таблетки. Сказал он не своим голосом. Твоя мать не должна была их давать. Ты приняла слишком много. Я закончу с ними. Слишком поздно, Фрэнки. Мы боимся, -то ты что ты что-то с собой сделаешь. Ты пыталась покончить с собой. Нет, я просто... Что? Она что, правда? Пыталась покончить с собой. Мы могли тебя потерять. Ренки хотела возразить, сказать, что он никогда ее не потеряет, что она в порядке, но не могла произнести ни слова. Сил держаться уже не было. «Почему мы в скорой? Ведь теперь все в порядке. Я поправлюсь, обещаю». Папа выглядел взволнованно. Кажется, ему было стыдно. Хуже. Ему было страшно. «Пап!» Скорая остановилась. Санитар вышел и открыл заднюю дверь. Фрэнки увидела надпись «Психиатрическое отделение». Она замотала головой, попыталась сесть и поняла, что ноги и руки привязаны. «Нет! Пожалуйста!» 36 часов», — сказал папа. После попытки самоубийства положена принудительная госпитализация. Они обещали помочь. Франки почувствовала, что каталка поехала вперед, опорные колеса коснулись земли. Отец плакал. Это пугало ее больше, чем все остальное. Пап, не надо, пожалуйста. Следующее, что она увидела, был яркий белый свет и команда санитаров. Я не собиралась себя убивать! кричала она, пытаясь вырваться. Один из санитаров достал шприц. Собственный крик — последнее, что она запомнила.